Медленно и неспешно приблизилась холодная сырая зима. К этому времени Вивену удалось, чуть ограничив собственные траты, скопить немного денег, на которые он сумел приобрести два тёплых плаща. Их он с первыми холодами принёс Элизе, заявив, что один из них купил для неё, а второй для Ренни. "Ну, я подумал", пожал плечами он, "что они вам даже понравятся на вид". Мм, всё-таки покупал я их в первую очередь потому, что они тёплые. Не знаю, как у вас обстоят дела с тёплыми вещами, но так мне спокойнее. Элиза смотрел на него с изумлением и благодарностью, невольно вспоминая, как позволяла себе внутренне ворчать, реагируя на подарки Гийома де Контельё. Среди всех мужчин, кто когда-либо предлагал Элизе свою помощь и поддержку, только Вивьен сумел воплотить самые смелые её мечты. Она вспоминала, как он поначалу приходил к ней с проверками, настороженно, напряжённо, словно искренне думал, что ему придётся иметь дело с колдовством. И ведь при этом, заметив некоторые сложности, которые Элиза испытывала с рубкой дров или починки крыши, он помогал ей совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен. Передашь второй рани, смущённо улыбнулся Вивьен. И этой дикарке тоже не стоит бегать зимой без тёплой одежды. Элиза крепко обняла его. "Вивьен, для меня ещё никто ничего подобного никогда не делал. Я даже не представляю, как тебя благодарить". Он лишь покачал головой. "Очень просто, носи плащ зимой и не забывай за сыростью. Я не знахарь, вылечить тебя не смогу". Элиза снисходительно усмехнулась. Вылечить я себя и сама смогу, но твой подарок, она покачала головой. Он и правда прекрасен. А ещё спасибо тебе за то, что заботишься и о Ренни. Не знаю, понимаешь ли ты, как много это для меня значит. Вивьен улыбнулся. Думаю, что понимаю. Некоторое время прошло в молчании. Затем Элиза одарила Вивьена загадоршицкой улыбкой и склонила голову. Насколько я помню, скоро христиане празднуют Рождество, верно? Вивьен, испытывающий приподнял бровь. Верно, через несколько дней. Он вернул ей заговорщицкую улыбку. А к чему ты об этом? Элиза игриво пожала плечами. Это ведь большой праздник, с пониманием сказала она. Рождение Господня, я помню. В её голосе зазвучали гордые нотки. Я подумала, что быть может, у вас с Ринаром на службе выدس со время заглянуть ко мне на Рождество. В честь праздника. Евгений не сумел сдержать улыбки. Мы будем рады, искренне сказал он. Я буду ждать. Приглашение Елизаы несколько озадачило Евгения, и дело было вовсе не в том, что он впервые был приглашён на один из главных христианских праздников в дом язычницы. Нет. Его заботил вопрос, что можно преподнести Лизие в качестве подарка. В конце концов, на недавней площади для неё и Рене он потратил всё, что откладывал, и теперь был довольно стеснён в средствах. Жалование инквизитора никогда не отличалось внушительностью. Впрочем, таких молодых людей редко брали в инквизицию. Папский указ предписывал лишь человеку, достигшему сорокалетнего возраста, занимать этот пост. Посему возмущаться своему скудному жалованию Вивьен полагал не целесообразным. Он думал, что Ларан, разозлившись на алчный своего и без того вольного сотрудника, попросту укажет ему на дверь, и тогда Вивьену предстоит вернуться в обитель Сент-Уэн под присмотр Бернара Лебо. От одной мысли об этом становилось тоскливо, поэтому и Вивьен давно отбросил мысль попросить Ларана платить ему немного больше. Когда до Рождества оставалось всего пара дней, Вивьен проходил мимо раскинувшейся на площади ярмарки и замер у прилавка, на котором нашел кое-что дорогое, но действительно подходящее. Выложив торговцу почти последние свои деньги, Вивиан почувствовал себя как ни странно, намного лучше. Теперь он был уверен, что сумеет произвести на Элизу должное впечатление, одновременно отдав дань её прошлому и выказав своё уважение к нему, от чего-то ему не надоедало удивлять её. В прежние времена, когда он частенько отлучался из монастыря и позволял себе повеселиться в сласть, ему успешно удавалось завоевать женское внимание без особого труда. Вполне хватало располагавшей к тому внешности, любви к чистоте и пары скромных подарков, чтобы молодая девушка начала испытывать к нему романтическое влечение. Вивьен не гнушался нарушением заповеди о прелюбодеяниях ни в свою бытность послушником в Сантуэне, ни после, во время обучения у Ларана. Однако он предпочитал не поддерживать ни одну романтическую связь слишком долго. До Элизы Светловолосая лесная язычница оказалась первой женщиной, к которой Вивьен проникся сильным чувством. Не желая признаваться в этом даже себе, в глубине души Вивьен понимал, что страшился этой любви, той опасности и зависимости, что она несла в себе. Однако ни под каким предлогом не был готов ни на что променять её. Он совершенно бескорыстно хотел помогать Элизе, узнавать ее, радовать ее, не рассчитывая ничего за это получить. Однако дар, отданный взамен, он чтил во много крат сильнее всего того, что мог даровать ей сам. У Элизави получалось принести в его душу успокоение, которого не могла принести ни одна молитва. Рядом с ней утихала его внутренняя, с трудом сдерживаемая злость. Уходили прочь почти все вопросы. Не требуя внимания к своим стараниям, Элиза боролась за этот покой в его душе во время каждой встречи. Она не оставляла попыток избавить Вивьенна от кошмарных сновидений и бессонницы. Она ведь спасла его, когда он был ранен, не восприняв при этом свой поступок как подвиг, не потребовав никакой награды. Она слушала его с упоением. С ней он мог поделиться почти любой своей мыслью, не боясь осуждения. А каждая ночь, которую они проводили вместе, была незабываемой. Вивьен проникался непритворным уважением к знаниям Элизы и к её вере, поощрял её ученические стремления, восхищался её мужественностью и самостоятельностью, столь не свойственным большинству женщин. Он с одобрением и пониманием относился к её заботе о сестре, сочувствовал потерям и страданиям, которые оставили на ней серьёзный отпечаток. Он любил её, Он не лгал, когда выпалил это впервые. Стоя напротив неё в своей комнате, на постаял он в дворе. Элиза стала первой женщиной, которую он привёл в своё скромное жилище. Она стала первой, с чьим обидчиком он раскитался жестоко и без сожаления. Поэтому он понимал, что обещание убить за неё не станет ни для кого из них пустым и высокопарным бахвальством. Он сделал бы это снова, не колеблясь, если бы пришлось. Эвген не понял, когда перестал представлять себе жизнь без Елизы, ведь изначально он не предполагал, что их связь, кое и грозила участь навсегда стать под запретом, продлится так долго. Но благодарил Бога за каждый день, проведённый с нею, и надеялся, что дни эти никогда не закончатся. Осознавая всё это, Эвген с трудом удерживал приобретённый для Елизы подарок в руках без дрожи. «Надеюсь лишь, что ей понравится, и она не найдёт в этом никаких символов, которые я не хотел бы в это вкладывать», — подумал он. И Лиза не нашла в его подарке ничего, кроме радости. Когда Вивьен и Ренар явились после рождественской мессы в домик лесной ведьмы, Элиза встретила их с сияющими глазами, указав на скромные, но довольно разнообразные угощения, которые она приготовила. «Я не знаю, что обычно едят на Рождество», — смущенно произнесла она. «Но я надеюсь, что вам понравится». Обыкновенно невпечатлительный Ренар был поражен тем, с какой нежностью и с каким уважением Элиза отнеслась к празднику, которого нет в ее веровании. Он расплылся в широкой улыбке, крепко обнял Элизу и вручил им с Ренни печенье из Сент-Уэна. К удивлению для самого себя, он решил отдать лесным ведьмам всю порцию монастырских сладостей, хотя бык наверно предпочитал не делиться дарами аббата Лебо ни с кем. Вивен же улочил момент, подозвал к себе Элизу и поманил прочь из дома. Накинув недавно подаренный им тёплый плащ, она последовала за ним на улицу в сырой зимний вечер. И тогда Вивьен достал из взятой с собой дорожной сумки завёрнутый в грубую ткань и перевязанный простой бичёвкой подарок. Элиза изумилась. "Вивьен, что это?" спросила она, принимая свёрток. Тот оказался довольно тяжёлым, и Элиза, чуть нахмурившись, взвесил его на руках. "Открой Заговорщицки улыбнулся Вивен, с трепетом ожидая, как она отреагирует, когда развернёт. Несколько мгновений Элиза изучала подарок так, будто не верила своим глазам. Книга, полушёпотом произнесла она, и глаза её слегка блеснули, словно она готова заплакать. Настоящее Элиза любовну провела пальцами по корешку, раскрыла книгу и пролистанула несколько страниц, бережно, будто боясь сломать такое сокровище. И ничего не сумев разглядеть в темноте, закрыла её и положила ладонь на обложку. Эта история Вивьен чуть замелса. Тристана и Изольды, написанная известным поэтом позапрошлого столетия Кристианом де Труа, Элиза поглянула на него глаза и несколько раз изумлённо моргнула. "Это мне?" полушёпотом спросила она. Вивьен одобрительно усмехнулся. "Конечно, нет", хмыкнул он. "А как ты думаешь, Рене понравится книга? Думаю, это лучший подарок для девушки, которую я никогда не учил читать и которую совершенно не собирался как-либо впечатлять". Элиза, не понимая, уставилась на него, словно не была уверена, серьёзно ли он говорил. Вивён нервно хохотнул. Лиза: "Прошу, ну не смотри так. Ну, конечно же, это тебе. Кому ещё?" Но я никогда, Вивён покачал головой. никогда не читал настоящих книг. Знаю. Но я ведь учил тебя читать, и теперь ты вполне можешь это делать. Я уверен, у тебя не возникнет с этим никаких сложностей, ведь ты действительно преуспела. Он улыбнулся, взглянув ей в глаза. "Элиза, не все монахи были так усердны в своём учении, как ты. Так что, надеюсь, что ты не только без труда прочтёшь эту книгу, но и получишь удовольствие от текста". Элиза прижала к себе книгу и прикрыла глаза. "Спасибо тебе", прошептала она. "Спасибо, Вивьен. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Ты столько для меня сделаешь". Анна невинно распахнула глаза. "А на Рождество принято дарить подарки? Я ведь ничего не..." Иван покачал головой. "Ты сделал очень многое, Лиза. Твоё приглашение для нас с Ленаром уже большой подарок. Поверь". Элиза решительно кивнула. "Я буду помнить об этом на следующий год", заявила она, вновь с любовью опустив глаза на книгу в своих руках. Прошло несколько мгновений, после чего она вновь посмотрела на Вивьену и заинтересованно спросила: "Я почему-то думала, что вы не дарите подарков на Рождество. Разве так принято?" Эвьена улыбнулся. "Когда же Иисус родился в Вифлееме в иудейском водни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: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 Тексты христианского писания казались ей немного запутанными, но она прилагала усилия, чтобы понять, о чём говорит ей Вивьен. "Это ведь текст Священного Писания, да?" Ивангелие от Матфея, вторая глава, кивнул Вивьен. "Здесь рассказывается о том, как восточные мудрецы, волхвы, первыми принесли рождественские дары. Они вручили их Иисусу Христу в день, когда он появился на свет". Элиза смущённо улыбнулась. Эти дары довольно странные для младенца, осторожно произнесла Анна. Ивем вздохнул с улыбкой. Эти дары символы. Золото было приподнесено ему как царский дар, ведь Иисус был человеком, родившимся, чтобы быть царём. Ладан был приподнесён как дар священнику, ведь Иисус стал истинным первосвященником и великим учителем. Смирно же преподносилось в дар тому, кто должен умереть. На родине Иисуса её использовали, чтобы бальзамировать тело умершего. Элиза покачала головой. Это мрачный дар, сказала она. Но он с Рождества Христова говорит об исключительной, особенной судьбе Сына Господня, уважая и возвеличивая грядущую жертву Христа, которая стала спасением для всего человечества. Иисус Христос своей жертвой взял на себя грехи мира. Элиза опустила голову и снова улыбнулась. Я до сих пор удивляюсь, когда ты цитируешь отрывки из Писания на иуизь и так легко можешь толковать их. Эти тексты, она передёрнула плечами. сложны, но когда ты говоришь о них, я понимаю, что ты говоришь правду. Вивент улыбнулся. Элиза Как и он, обладала удивительной гибкостью взглядов. Казалось, в ее разуме спокойно сочетались каноны христианской веры и языческие представления о мире. «Мне кажется, нам стоит вернуться в дом, пока Ринар и Рине не решили, что мы вновь пытаемся их свести», заговорчески произнес Вивьен, меняя тему. «Ты прав», — отозвалась Элиза, нежно поцеловав его перед тем, как направиться в дом. Спасибо тебе за подарок, тихо сказала она. Я никогда этого не забуду.